удалить всю историю. В десять часов в кафе-отеле уже людно, свет приглушен. Я сижу в баре и пью апельсиновый сок, в то время как остальные посетители налегают на коктейли «Кровавую мэри», «Белый русский». Я смотрю на ряд телевизоров, настроенных на разные новостные каналы, и читаю субтитры. Большинство из них посвящено технолавке. ПБС показывает, как Эйвита Томпсона заковывают в наручники и уводят. MSNBC дает анонс интервью Беллы для шоу «Сегодня», где она называет арест Эйвита пародией на правосудие. Бегущая строка на CNN сообщает, что грядут новые обвинения. А ведь Грейди предупреждал, что у Оуна будут еще большие неприятности. Скоро его настигнет то, чего он бежит. Когда я думаю о своём муже, меня не покидает ощущение, что он не смог это остановить, и теперь опасность грозит не только ему, но и нам с Бэли. Достаю блокнот и записываю то, что сказал Грейди во время последнего разговора. Я стараюсь припомнить каждую подробность и извлечь из неё всё, что можно. Не даёт покоя мысль, что Оуэн мог удалить свою собственную историю. Маловероятно, И всё же такое возможность исключать нельзя. И тогда мне приходит в голову вот что. Определённые факты мы не можем стереть без следа. Мы открываем их близким людям, сами того не осознавая. Кое о чём я узнала у Оуна не взначай, и я составляю список того, что мне известно о его прошлом. Не ложные сведения вроде Ньютона, Принстона, Сиэтла, а скорее факты, которые выплыли случайно и в ретроспективе кажутся странными. Например, «Тот одноклассник» и «Школа имени Рузвельта». Я гуглю названия и обнаруживаю 86 учебных заведений по всей стране, причем в Массачусетсе, ни одного, зато 8 разбросаны по всему Техасу в городах вроде Сан-Антонио и Далласа. Я беру это на заметку и продолжаю размышлять. В памяти всплывает образ Оуэна в баре со свинью и копилкой, И якое ж то понимаю. Запомнила ли я верно, или дала волю фантазии, поддавшись отчаянию? Пишу сообщение Джуль с просьбой проверить мою догадку. Я копаюсь в мелочах, знакомых лишь мне. Анекдоты и истории, которые Оуэн рассказывал поздно вечером, когда Бэйли уже спала. Такие вещи доверяешь только тому, с кем решил соединить свою жизнь. Истории, которыми он делился Сам того не сознавая, наверняка подлинный, начинаю вспоминать его коронные истории: прогулку на яхте с отцом по восточному побережью в 16 лет, единственный раз, когда им удалось провести несколько дней вдвоём. Случай с удравшей собакой его девушки на выпускном классе, когда он вылетел с первой работы, потому что весь день искал Беглянку, ночной сеанс звёздных войн, куда он тайком отправился с друзьями. И по возвращении домой без четверти 3 обнаружил, что родители не ложились и ждут его. И ещё один случай, произошедший в университете, благодаря которому он полюбил точные науки и современные технологии. На первом курсе, когда Оуну едва исполнилось 19, он записался на курс к профессору, которому обязан нынешней карьерой. Хотя тот как-то назвал его своим худшим студентом. Упоминал ли муж имя преподавателя? Вроде бы Тобис. Фамилия то ли Ньютон, то ли Юхаус. Ещё у него было какое-то прозвище. Я бегу в номер Будди Бейли, единственную, кто тоже могла слышать историю про профессора. Стаскиваю с неё одеяло и сажусь на край постели. Я сплю, бормочет девочка. Уже нет. Она с неохотой прислоняется к пемке кровати. В чём дело? Помнишь, как звали преподавателя твоего отца? Того профессора, которого он обожал и который был у него на первом курсе. Понятия не имею, о чём ты. Сдерживая нетерпение, я вспоминаю, как Бэйли закатывала глаза, слушая эту историю, когда он использовал её в назидательных целях и убеждал дочь не бросать начатое и продолжать заниматься тем, что для неё действительно важно. Да знаешь ты эту историю. Бейл. Профессор вёл немыслимо трудный курс по математической физике. Твой папа обожает о нём рассказывать, профессор сказал, что он худший студент за всю его практику. И это заставило О настараться, помогло ему сосредоточиться на учёбе. Бейли кивает, вспоминая. Ты имеешь в виду препода, который повесил результаты папины промежуточной аттестации на доску объявлений? Чтобы он помнил, что надо стараться изо всех сил. Вот именно. Порой предмет твоего увлечения требует приложения значительных усилий, и ты не должна сдаваться лишь потому, что это нелегко. Бейли подражает голосу отца. Порой, детка, нужно как следует потрудиться, чтобы сделать свою жизнь лучше. Да, да, по-моему, его звали Тобис, но мне нужно знать фамилию. Постарайся вспомнить. Зачем были? Просто вспомни. Иногда папа называл его по фамилии и по прозвищу, образованному от фамилии. Она вроде бы начиналась с жжм. Может быть, не знаю. Нет, вряд ли. Кук. Он называл его Кук, может, Кукер, предлагает Бэлль, или Кокман? Я улыбаюсь, сдерживая смех. Девочка права. Без неё я бы не вспомнил. Что смешнова? Не понимает Бэль. Ты меня пугаешь. Ничего. Всё прекрасно. Именно это я и хотела узнать, говорю я. Спи дальше. Теперь не хочу. Расскажи, что ты выяснил. Я открываю телефон и ввожу имя в строку поисковой системы. Сколько профессоров с именем Тобиас Кукман читают вузовский курс высшей математики? только один. У него десятки премий и наград. Он выглядит именно так, как описывал он. Угрюмый взгляд, нахмуренный лоб, как ни странно, на большинстве фото бот в красные ковбойские сапоги. Профессор Тобиас Кук-Кукман он никогда не преподавал в Принстоне. Последние 29 лет он входит в профессорско-преподавательский состав Техасского Университета в Остине.